Теленаблюдение Среди офицерского состава «Сонного ящера» ходили слухи, что когда-то при разработке и проектировании боевых гор существовали планы оснащения гигатанков системой внутреннего теленаблюдения и вроде бы даже автоматизированной. Этого не случилось. По каким причинам? Скорее всего, существовал целый комплекс объяснений. Весьма вероятно, не последнее место здесь сыграли экономические затраты. Хотя на первый взгляд кажется, что оснастить 5000 помещений видеокамерами и соединить их волноводами проще простого – вон сколько сотен километров проводов уже где-то во внутренности Sony. Однако в реальности для длительной эксплуатации потребуются не только камеры, а еще куча специалистов, нужных для их ремонта, замены и профилактики. Понадобятся натасканные инженеры, держащие в голове всю соединительную сеть. Придется позаботиться о графике дежурств особых наблюдателей. Все эти новые штатные единицы вынудят обеспечивать их помещениями, койко-местами, пищей, водой и воздухом. Не будем забывать, что и это, естественная составляющая планетарной среды обитания, боевая гора снабжается принудительно. В конце концов, это потребует даже достройки сортиров из уставом предусмотренного соотношения. Одно очко на 20G. Короче, все полезное, вроде бы начинание, выливается в довольно увесистую надбавку к первоначально задуманной стоимости горы. Нет, разумеется, любой из гигакалибров побивает эту растрату играющие. Однако разница существенна в другом. Из-за этих самых гигакалибров и затевалась вся постройка. Но зачем гигантской машине, назначенной к высадке на враждебный континент, система внутреннего наблюдения? Разве она готовится для абордажных боев и собирается пускать внутрь себя имперскую пехоту? Конечно же, в далеком походе может случиться всякое. Но ведь для таковых казусов есть проверенные делом друзья честного меча. Их чудесные уши, расчетливые головы, толстые руки и упитанные животы всегда являлись надежным буфером против недостаточно уставных поползновений экипажей. Кто мог знать, что теперь, через столько циклов безаварийной эксплуатации, некоторым людям в ящере очень пригодилась бы система внутреннего наблюдения. Однако ее не было, и теперь, при достаточном везении, Хори Стат мог путешествовать по чреву гигатанка, опасаясь только людей, а вовсе не замаскированных в щели глазастых микрокамер. Так что вопрос для танкового лейтенанта стоял вовсе не о выискивании по углам черных широкофокусных зрачков, а несколько в другом. Первонаперво смущали цели самого путешествия. Ведь в чем теперь побудительная причина скитаний, кроме естественного желания выжить?